А по щеке вода, то твоя слеза мне привиделась А во сне весна мне пригрезилась Ветер принесет нам свои дары Ты о том молчи до поры И мне расскажи там, где хамыши Почему темно, а куда ведет темное окно? Лес уснул i в песню прапа речка ты весна Każdy дом войд Лес уснул и но песню прапа речка w весна Każdy дом войд. Кругом от руки усе до реки берег не видать, взглядом успокой пламя не унять, ветер принесет нам свои дары. Ты о том молчи, до поры. Ты мне расскажи, там где камыши, почему темно, а куда ведят темное окно? Лес уснул и вною, песню пропоет речка и весна каждый дом войдет. Лес уснул и вновь песню пропает, речка и весна каждый дом войдет. Лес уснул и вною, песню пропоет речка и весна каждый дом войдет. Snuów wo0 piesniu bra fajo, tereczka w każdy dom